Глава 16 2 февраля. Утро. Во временном лагере у мотогонщиков. Проснулся сам от того, что замёрз. Ну, ещё от сливиного храпа. Чтоб его не мог подальше лечь. Открыв один глаз, осмотрелся. Все ещё дрыхнут, на улице прохладненько. На часах почти семь утра. Слива лежал с другой стороны патруля и храпел, как работающий трактор. Как с ним только Наташка его спит. «Слива, млядь!» Зашипел я на него, открывая второй глаз. «Бесполезно. На реакции ноль. Мля, эти ёлки у меня теперь везде. Как колется тело-то!» «Доброе утро!» — услышал я негромкий голос. Выглянув из Ниссана, увидел, как Егор подкидывает в костёр дрова. «Доброе!» — буркнул я. «За водой смотри!» также улыбаясь, сказал Егор, вешая над костром котелок с водой. «Я пойду небоскрёба сменю». Я только кивнул и снова осмотрелся. «Вон лежит почти что пускает слюни грач, паштет. Где этот мушкетёр?» А вон он, в самом дальнем углу, около камня. Перед ним снова лежат четыре пустые банки из под консервов. А рядом лежит его колотушка из гранат. Да уж. Окна в тачках запотели, там девочки. батвон тоже сопит в обе дырки около поджерика. Кошки вон спят около лесника, хотя нет, Бук уже открыл глаз и смотрит на меня. Слива, вставай, млядь! Я не сильно пнул его ногой. Вот же сурок, жалко воды, рядом нет. Я бы его сейчас точно облил. Из котелка выливать жалко. А, чё? — Вставай! — глядя на него сверху вниз, сказал я. — Ты своим храпом никому спать не давал. — Да? Я ничего не слышал. Ты всё выдумываешь! — протирая глаза, ответил Слива. — Я тебя в следующий раз на диктофон запишу и дам тебе послушать. Тут в Ниссане кто-то заворочался, открылась задняя дверь и наружу выбрался мага. — В ведре спал? — тут же спросил у него Слива. — Чё? Помятай ты весь, как будто тебя пчёлы покусали. — мага отмахнулся рукой. Короче, потихоньку мы разбудили всех. Девочки побежали за большой камень, мы пока умылись. Потом мы побежали за этот камень. Гонщики молодцы, у них там специально для таких дел даже была выкопана ямка. А то бы сейчас навалили тут кучу. «Как он?» — спросил я у Улун и Ифе. Обе уже осматривали Михаила в багажнике. «Нормально», — прикладывая руку к его лбу, ответила Улун. «Температура спала. Вчера весь вечер он как печка был». Ну а потом быстренько приготовили завтрак, доели остатки вчерашнего ужина, кофе сварили. Причём он просто обалденный был. «Как действуем дальше?» — спросил Андрей, допивая свой кофе. Все разом посмотрели на Грача. Тот, быстро проживав, сказал, ткнув меня пальцем. «Он, я, слива и паштет. Садимся с вами на мотоциклы и едем искать этот вход или чего там. Все остальные остаются тут. Найдём, за вами кто-нибудь вернётся». И мы вас там, около входа, ждать будем». В принципе, я так и предполагал. Грач просто подтвердил мои догадки. Пока гонщики проверяли свои мотоциклы, заливали в баки топливо из канистр, мы проверяли оружие и амуницию. Наконец, через 15 минут готовы были выезжать. Я еще раз подошел к открытой двери джипа, посмотреть на Михаила. Да, ему определенно лучше. Вон на щеках розоватость появилась. Но он также без сознания. Рядом с ним Улун, Ифа и Экила около костра возятся. Вон Экила поднялась и направилась к нам. «Жить будет?» — улыбнулась Улун, садясь в багажник и потирай свою раненую ногу. «Ты бы не напрягалась сильно», — увидев, как она сморщилась, сказал я. «Не тревожь ногу!» «Постараюсь». И тут мой взгляд упал на установленную посредине приборки рацию. Вон у неё циферки в режиме скана на панельке бегают. «Мага сейчас включил», — пояснила Улун, проследив за моим взглядом. «Думал, что поймает что-нибудь». «Ничего мы не поймаем», — ответил я. «У охотников глушилка хорошая». «Экила, выключи рацию, я кое-какие вещички заднего сиденья пока возьму». Там на полу за задними сиденьями лежали магазины к автомату. Их-то я и хотел взять. Открыв заднюю правую, дверь забрался в салон. Экила в этот момент как раз подошла к джипу и стояла около также открытой правой передней двери. О, вон сзади слева нарисовался и паштет. Тоже, видать, на мишку пришли посмотреть. Девушка кивнула и полезла в салон. Так, раз, магазин, 2 два, сую их себе в уже надетую разгрузку. И тут мое ухо резанул, звук. Когда рация фонит, такой писк появился, как будто рядом с рацией появился мощный источник излучения, какой-то электронный прибор. Меня как током прошибло. Я мгновенно поднял голову и посмотрел на Экилу, Та стояла на переднем сиденье на коленках и уже тянула руку к рации. В этот момент и пошли эти звуки. Как только этот звук появился, она посмотрела на меня, наши взгляды встретились. Она всё поняла, и я всё понял. «Ты?» — начал я, но дальше сказать ничего не успел, как получил от неё мощнейший удар кулаком в лицо. Бах! Падаю между сидений на пол. Вот в рожу я сейчас никак не ожидал получить. Судя по оханью и вскрику, меньше чем через секунду удар получил слива. Скорее всего, она его ногой легнула. «Лови её, млядь!» – заорал на весь лес паштет. Пока я пытался сконцентрироваться, прийти в себя, сознание я не потерял, но в пространстве немного потерялся. Слышал снаружи возню. «Ты чё, млядь, охренела?» – услышал я голос паштета. «Держи её, млядь!» – заорал я на весь салон, выбираясь наружу «Мля, мне этот дуронос разбила Выскакиваю из машины, злой, как черт, вытирая нос, рука в крови. «Вижу, как паштет сидит у этой девки на спине». Прижимает ее к спине и одновременно крутит ей руки за спину. Та под ним трепыхается. Все остальные с большими от удивления глазами смотрят на нас. «Слева ты как?» Спрашиваю у него, видя, как он поднимается с земли, держай за грудь. «Да меня эта кобыла леганула!» — стонет тот в ответ. «Ты охренела! что это с ней? Паштет, держи ее!» Это уже я кричу, продолжай вытирать бегущую из носа кровь. Наш мушкетёр, недолго думая, бьёт ей пару раз по голове, сверху и орёт. «Лишь же не рыпайся, пока я тебя не прирезал! Та хрена пацанов ударила, дура?» «Вы чё тут?» — обалдело спрашивают появившийся рядом грач мага. Все остальные, бросив все дела, тоже вон подошли. «Кто-то к ней приставал, походу», — улыбается мага. «Вот девкой врезала». «Приставал?» — ещё больше обалдев, переспрашивает грач глядя на мой разбитый нос и на морщащегося сливу. «Видать, хорошо она ему ногой в грудь вехала-то!» «На ней маячок!» — вытирая руки об свои штаны, громко говорю я. улон уже выпрыгнула из багажника и протянула мне чистую тряпку. «Спасибо!» — благодарю её. «Рация фанила!» — она после этого мне и сливи врезала. «Да ладно!» — ещё больше обалдел грач. «Ремень! Пряжка!» — перестав морщиться, тут же сообразил слива точно, млядь, пряжка у неё большая. Лёха же вчера на неё внимание обратил». «Уроды!» — зашипела девка под паштетом. «Лежи, млядь, не дёргайся!» — отвечает ей в ответ паштет и ещё пару раз бьёт её кулаками по бокам. Туаж скрючил от боли. Вон, как она ужом под ним крутится. Хорошо ей паштет врезал. Он также сидит на ней и не даёт ей перевернуться и вырваться. «Обалдеть!» — крякает лесник. Кошки вон уже рядом с ним сидят и с интересом смотрят на происходящее. Ифа и Бат стоят, молчат. Бат только в руках винтовку держит, но никто не вмешивается. «Подняли её быстро!» — командует грач. Паштеты, подошедшие к нему Андрей с Егором, быстро поднимают и килу на ноги. «Стой, млядь!» — мушкетёр берёт её за волос и оттягивает голову назад. «Я тебя сейчас на ремни пущу!» — зло говорит слива. «Ремень!» — коротко произношу я. «Раз!» С её пояса грач тут же срезает ремень и протягивает мне. Та уже стоит и не рыпается, вернее, почти висит на руках у ребят. «Смотрите все!» — громко говорю я. «Если в пряжке есть маячок, то сейчас рация будет фонить». С этим словами, не обращая внимания на бегущую у меня из носа кровь, снимаю с пояса Андрея рацию, включаю её и подношу к ней пряжку. Тут же снова раздался скрип, помехи рации начала фонить. «Твою мать!» Сплёвает на землю грач. Достаю нож. Подковырнув пряжку, сворачиваю крышку. Вот. демонстрируя всем её содержимое. Внутренне обрадовавшись. пряжки внутри отчётливо виднеется небольшая микросхема. Это точно маячок. Снова подношу рацию, снова помехи. Вокруг меня спустя пару секунд раздаётся выдох. А мага и слива не удержались от крепкого словца. «Хана тебе, тварь!» шипит паштет и ещё сильнее тянет её за волосы назад. «Связать по рукам и ногам!» — командует грач. Тут же находится веревка, и кили связывают руки сзади, и, ударив по ногам, сажают на землю. Связывают ноги. «А я-то думаю, почему нас на охоте все время находили и гнали?» — хмыкает мага. «Опаньки!» «Да, мне тоже так показалось!» — добавляет грач. «Только нас гнали, убить не хотели, просто гнали. Как же так?» — обращается он к девке. «Ты же все время с нами была и под пулями бегала!» Та только охнул от боли. Паштет я отвесил подзатыльник, а прошипел ей в лицо. «Я же тебя прикрывал, тварь!» И тут до меня всё дошло. Дошла вся эта ситуация. «Но мы же в другом мире», — недоумённо говорит лесник. «Тут какой смысл-то в маячке? Я на этой же машине ехала», — ткнул он пальцем в шестиколёсный джип. «Почему рация-то не фанила Я просто молча развёл руки в стороны, скрип прекратился. «Ясно», — кивнул дед, — «расстояние, а тут она полезла ее выключать». «Давайте я попробую объяснить». «Осторожно вытирай свой нос», — говорю я. Ифа уже протянула мне небольшой котелок с водой. Я аккуратно умылся и вымыл руки. Кровь вроде остановилась, но нос, млядь, болит. Сильно она мне по нему врезала. Сидит вон на земле, привалившись к колесу джипа, зло зыркает на нас. Все остальные терпеливо ждут, пока я закончу водные процедуры». «Ты так не зыркой!» — шипит на неё слива. «Всё ещё потирай свою грудь. А то я тебе сейчас быстро глаза вырежу!» Татт тут же опускает глаза. О, её начинают тихонько трясти. Боится. Она сильно боится. Слабенький какой-то шпион. Все смотрят на меня. Гонщики только выглядят более растерянными. Видать, они точно не ожидали сейчас увидеть такую картину. Лёха взял у меня ремень, и они рассматривают пряжку. «Маячок, только пока не ломайте», — говорит Грач, — подумаем, что с ним можно сделать. «А если они нас сейчас тут найдут?» — испуганно спрашивает Джата. «Не найдут», — хмыкает Грач, — «вернее, они знают, где мы, но мы им нужны для другого». «Для чего?» — снова спрашивает Архи. «Саня вон сейчас все скажет», — кивает Грач на меня. Я, закончив умываться, собрался с мыслями и начал говорить. «Когда Алут и его ухари узнали про наш мир, про другой мир». Они решили, что там очень много трофеев, того, что у них нет. Но этот их диктатор, или кто там у него, оказались очень хитрожопами. «Вас же допрашивали?» — я посмотрел на Грача и Магу. «Да», — ответил Грач, а Мага кивнул. «Вы им рассказали про наш, про другие миры, про то, откуда мы пришли в их мир». «Да», — снова кивнул Грач. «Предложили им торговлю и взаимовыгодное сотрудничество. Ну и замять сеть убийства, хотя в тот момент мы их готовы были порвать за Адувана. Слава богу, он жив». «Я им единственное сказал, отдайте нам тех, кто напал на наш КамАЗ, когда в лесу около дамбы и убил Адувана. Но они только поржали». «Вот вы сами дали им всю информацию. Но они захотели получить всё. Всё-таки их немалая сила, и бойцов у них хватает». «От вас они узнали, что мы пришли из мира динозавров, где есть наша база, на которой есть ворота в наш мир, и в другие, открытые нами миры. Узнали, сколько нас, что и как у нас устроено». «Вот же, млядь!» — выругался мага. «Мы им сами все рассказали». «Именно. В этот момент вами двигало желание банально договориться. Попытались их заинтересовать. Также вы не знали, что происходит на дамбе, и не хотели развития конфликта». Синхронный кивок трёх голов, паштет тоже присоединился. «Хорошенько допросив Геру», — продолжил я, — «они поняли, какое чудо в виде нашего КамАЗа к ним попало и как его можно использовать». «Как?» — тут же спросил паштет. «Закрыть ворота из нашего мира в мир динозавров, поставить замок, именно поэтому и нет подкрепления в лице наших бойцов, ведь любой дурак поймёт, что на этой базе куча всего». Разведчики охотников там 100% были и увидели, какие там средства безопасности и как все устроено. Но также они увидели и лесопилки, производство и станцию. Мы же вам говорили, что мы видели колонну захваченными нашими машинами и грузовиками. Снова синхронный кивок. Но и с помощью КАМАЗа и знаний Геры, надеюсь, он жив, они поставили замок на наши ворота, чтобы к нам не пришло подкрепление. Это их первая цель. Свои лифты они тоже закрыли. Алут и его окружении поняли, что, во-первых, вы, я показал пальцем на грача, магу и паштета, дадите отпор охотникам, подсунули вам эту девку, тычок, пальцем связанную, чтобы знать, где вы находитесь и куда движетесь. Мы же хорошенько потрепали охотников, поэтому вас и выпустили на сутки позже. О том, что мы из одной команды, они тоже знали, поэтому нас и не допрашивали. Также они и понимали, а, возможно, и специально подсунули нам джип с колбой для открытия ворот» что мы рано или поздно его захватим и уйдем в свой мир. И первым делом мы пойдем на базу, — продолжил за меня грач. И попытаемся открыть ворота. А эта тварь, — он зло посмотрел на связанную икилу, — должна будет выйти как-то на связь с остальными охотниками и открыть им путь на базу. Точно, — улыбнулся я. Не сходится, — выдохнул лесник. Зачем они тогда напали на станцию? Лесопилки убили столько народу на них. В конце концов, охотились. Зачем все это? Проще было бы подсунуть им джип с колбы, и все. Трофеи и жадность, вздохнул я, и создание видимости, что это просто, ну, не война, а боевые действия. Я усмехнулся и посмотрел на следящую за мной килу. Алут просто взял и пустил в расход некое количество охотников. У него их много, бойцов я имею в виду, либо тупо не хотел их сдерживать. Пусть типа ребятки потешатся, получат маленький пирожок в виде трофеев и будут более лояльны. «Но ведь нас любого могли в любой момент убить во время охоты», — возмутился мага. «Нет, дружище», — ответил ему грач, с прищуром смотря на икилу «Гнала нас одна команда. Ты же прекрасно помнишь, что отстреливали только других, которые были с нами. Семь человек, вернее восемь, они убили. По нам, конечно, тоже стреляли, но как-то вяло, мимо. Нас гнали и находили нас везде. Просто нам повезло, что мы встретились с Сашей и пацанами». «Ну пипец!» — шумно выдохнул мага. Я продолжил. «Как только мы открыли лифт и перешли в мир динозавров, они сюда перетащили свою аппаратуру и наверняка знают, где мы находимся. Просто тупо сидят и ждут от неё команду». Я снова кивнул на девку. «Базу они просто по тупой привычке попытались взять сходу. Авось прокатит без девки. Либо просто создали видимость, прощупать, так сказать, почву. Мотоциклисты же нам говорили, что её обложили». «Да», — тут же подтвердил Андрей. А остальные кивнули. «Сделано это для того, чтобы мы не дергались. Считали, что они тупо идут в лоб. Как только она оказалась бы внутри, она нашла бы способ подать им весточку. Связаться, открыть какой-нибудь проход или еще что-нибудь сделать. Там народу-то, вернее, бойцов раз-два и обчелся. соблазнила бы кого-нибудь и все. Открывается дверь запускаются охотники. Они заходят, всех спокойно режут потом Геру за шкирку, запускают наши ворота, идут дальше. Только там уже силы были бы другие. Хлынули в наш институт хотя бы сотни бойцов, и их бы там в жизни не сдержали. Вот же сволочь!» — не удержался паштет. «Маяк на ней для того», — вновь продолжил я, «чтобы Алут знал, что она еще жива. Движется, что все идет по плану. И именно поэтому мы еще живы. А так бы нас ночью уже давно всех положили. Нас бы просто окружили и уничтожили». «Какой сигнал ты должна была подать своим, оказавшись на базе?» — спросил грач, подойдя к ней и приставив ей нож к горлу. «Командир, отдай её мне!» — тут же встрял паштет. «Через три минуты она всё расскажет!» «Нам!» — заулыбался мага. «Две минуты!» «Я с вами!» — хихикнул Слива. «Минута!» У девки аж глаза от страха расширились. «Так!» — резко обернулся грач. «Хватит тут мне в угадай мелодию играть! Рассказывай!» Он снова повернулся к девке. «Иначе эти тебя сейчас живую выпотрошат, и ты ещё увидишь своё сердце. Поверь мне, они это хорошо умеют. Опыт есть». Девка молчала. «Ну?» — грач сильнее надавил ей на шею ножом. И из-под него показалась капелька крови. «Сначала фонариком», — нехотя буркнула она. «За базой следят. Потом выключили бы глушилку. Четырнадцатый канал. Я с ними связалась бы, произнесла кодовое слово и сказала, что делать». «Рацию на базу найти не проблема. У ваших бойцов они наверняка есть». «Точно кого-нибудь соблазнило бы», — хмыкнул Слива. «Какие сигналы на фонарике снова спросил крач. «Три раза по два коротких. И повторять через пять секунд, пока не прогудят в ответ». «Из чего?» «Из любой машины. Три длинных гудка». «Вот же, млядь, шпионы!» — снова крякнул дед. «Не убивайте меня, пожалуйста», — запричитала она, когда грач убрал от её шеи нож. «Меня заставили, я не хотела». «Да-да», — засмеялись мы, «все так говорят». «Слушай». Вновь обратился я к ней, щупая свой нос. Кровь вроде окончательно перестала идти, но болит, мля. «Тебе не жалко тех охотников, которых мы положили в лесу? Мы же их больше 60 штук грохнули». Молчит, сидит. «Да похрен ей всё», — сказал мага. «Видать, хорошие бабки за это пообещали». «У Алута почти 500 бойцов», — сказал я, вспомнив слова того архи, который остался с пулемётом нас прикрывать, — и погиб. И он может ещё набрать. Гонщики тихо присвистнули. А Нибоскрёб не удержался спросил. «Вы куда влипли, пацаны? Это же война!» «Мы не думали, что они такие уроды», — ответил я, глядя на девку, и лихорадочно соображаю, что делать дальше. «Это же не первый мир, который мы открыли. Кто же знал, что там такие жадины живут?» Да, в других мирах у нас, конечно, тоже были столкновения и бои. Но вот такое в первый раз. Но от этого никто не застрахован, — подал голос Егор. Теперь всех в ружье. Да, тут же ответил Грач. Со всех городов и будет нас несколько тысяч. Всех охотников положим. Вместе с вашим Алутом. Это он уже произнес громче, глядя на связанную. Та сидела на земле, опустив голову. Но, думаю, она прекрасно все слышала и только сейчас поняла, какую кашу заварил Алут. «Вот же, млядь, дебилы!» Как обычно выматерился Слива. «Как те идиоты в венце с фортами!» «Адмиралли, как его там?» «Им нет бы с нами торговать. Захотели наш катер себе отжать. Так и эти тоже посчитали, что их больше». «Слышали мы про венец», — улыбнулся Андрей. «Вы там были?» «Мы?» Подойдя к зеркалу джипа и рассматривая в него свою физиономию, — ответил я. «Тоже. И помахались, и постреляли там, малеха. Нос у меня распух и стал немного синий. Вот же, блин!» «Ладно, пройдет, и не такая у меня рожа была». «Командир, шеф, что дальше делаем?» — выпалил паштет. «Нам к нашим надо». «Есть идея», — хитро прищурился грач.